Глава двадцать четвёртая. Настроение испортилось окончательно. Не радовала даже погода на улице. Ни снег, ни солнце, ни мороз не приносили ни малейшего удовольствия. Как же я устал от этого путешествия. Как будто уже год нас носит по всей империи, и нет ему ни конца, ни края. Я всё серьёзнее стала задумываться на тему того, чтобы по возвращению в академию перевестись на другой факультет, к травницам, например. Работа для меня скучная, зато и декан там, милая гномиха Берта Илья Ардийская, не то что некоторые. Я покосилась на магистра Айвена, который был поглощен собственными мыслями и не обращал никакого внимания на меня, что радовало. Мы сидели в дальнем углу небольшой таверны и ждали свой заказ. Ведьмак настоял на том, чтобы мы здесь пообедали. Мне было всё равно. Незапланированная встреча с его невестой, казалось, выжгла из меня все силы. Я безучастно смотрела в окно и предавалась мечтам, как по возвращению сменю факультет, а ещё лучше академию. А ведь это здравая мысль. Я бы сказала, просто великолепная. «Чему ты так радуешься?» проявил внезапную наблюдательность декан. «Радуюсь, что скоро всё закончится», почти не соврала я. «Мы вернёмся домой, я смогу продолжить учёбу, не опасаясь, что внезапно кому-то приспичит меня убить». Это признание явно не пришлось по вкусу высшему, но меня это уже не касается. Какое мне есть дело до его вкусов?» Кайл кивнул. «Понимаю», — проговорил он. «Ты уверена, что не хочешь посетить Джейл Рос?» «Я хотела. Я очень сильно этого хотела. Только меня не отпускало ощущение, что последствия этого посещения будут ещё хуже того, что уже происходит с нами. Не сейчас», — неопределённо пожала плечами. «Я обязательно приеду сюда ещё раз, но позже. Сейчас слишком много всего произошло, чтобы я могла как следует насладиться визитом». «Возможно, ты права», — вздохнул ведьмак. Мы ещё какое-то время посидели молча, думая каждый о своём. «Ведьма!» — подал голос мой писец Он снова стал бестелесным духом после столкновения с невестой декана и до сих пор сидел тихо и не подавал никаких признаков своего присутствия. Рейна тоже не появлялась. Я не стала отвечать, ведь прекрасно знала, что мой зверь отлично ощущает мои эмоции, а значит, и заинтересованность после его обращения ко мне тоже уловил. «Мне нужно отлучиться ненадолго», — деловито заговорил Пушистик. Интересно, с чего вдруг он ставит меня в известности не испаряется молча, будто ему требовалось мое разрешение? Раз он заговорил со мной по ментальной связи, значит, не хочет, чтобы Кайл был в курсе его делишек. Поэтому я сосредоточилась на собственных чувствах, чтобы Проша понял, что мне совершенно всё равно, куда ему там надо отлучиться. «Я быстро», — пообещал фамильяр. «Только вы никуда не уходите отсюда. Жди меня тут». После этих распоряжений он исчез. Вернее, замолчал и перестал засорять эфир. Не могу сказать, что буду скучать. Нам принесли еду. Я лениво ковырялась в своей тарелке вилкой, почти не замечая вкуса пищи. Как же медленно может тянуться время. Как же невыносимо стало находиться в обществе декана и делать вид, что всё в порядке. Не в порядке. И больше никогда не будет. Когда мы прощались с принцессой Лией, она пригласила меня к себе во дворец. В качестве, как она выразилась, личной ведьмочки. Ума не приложу, зачем Эльфейке нужна личная ведьма, ведь сама принцесса наделена большой магической силой и вовсе не нуждается в услугах человека, тем более у неё такая наставница, как Клаудивь. Но Лия настаивала, что работа мне понравится нинфа предложила после окончания обучения в Академии стать её ученицей и продолжить своё образование в сфере ритуалов и заговоров, написать докторскую под её, клаудив руководством и стать магистром. Заманчиво, даже очень. Знать бы ещё, что магистр Айвин не будет слишком частым гостем в Эльфийском дворце. Я бы даже думать не стала, а так... В общем, надо сначала доучиться. Элисандра, снова заговорил декан. «Мне очень жаль, что Нейлина доставила тебе неудобства». «Заладил». «Проехали», — буркнула я. Разговаривать не хотелось, особенно с ним и особенно о его невесте. «Я же вижу, что что-то не так», — не унимался он. «Да всё не так, Кай!» Я впервые назвала его сокращённым именем, которое слышала от его близких, будто это тоже хоть немного делало меня ближе к мужчине. Ведьмак вздрогнул, будто я его ударила. Чувствительный какой, надо же. Пусть потерпит. Мне тоже сейчас не очень хорошо. «Что именно не так?» — терпеливо осведомился магистр Айвин. «Мне оставалось всего два года до выпуска». Пришлось пояснить для непонятливых. «И тут явился ты и все испортил!» «Ты до сих пор злишься на меня из-за фамильяра?» Недоверчиво выгнул он бровь. «Да, злюсь!» «Ну к чему кривить душой?» «Если бы ты не отнял у меня Рейну, а Норприей не пробудил бы во мне силу привратника, за мной не стал бы охотиться этот ненормальный с Барсом, а метка демона не проснулась бы!» На красивом лице ведьмака появилось озадаченное выражение. «То есть я во всем виноват!» Вкратчиво уточнил От его спокойного тона и загорающихся огоньков вокруг зрачков внимательных глаз стало как-то тревожно. Но мне уже было всё равно. Какая разница, кто меня в итоге убьёт? Охотник, демон, невеста декана или сам декан? Да всё равно. Любой из них сомнёт меня, будто я хрупкая снежинка, и даже не заметит этого. Я просто помеха в их грандиозных планах. Недоразумение, возникшее из-за сложившихся обстоятельств. Я молча смотрела на Кайла, борясь с желанием сбежать подальше и больше никогда не видеть этого невыносимого типа. Может, мне не так уж и сильно нужно это образование. Поселюсь где-нибудь подальше от столицы, в небольшой деревеньке, буду там варить зелье и снадобья. Моих знаний для этого будет достаточно. Можно будет потом поступить на заочное обучение и закончить учебу». «Куда ты?» Не дождавшись от меня ответа на прошлый вопрос и увидев, что я вскочила на ноги, спросил «Ведьмак». «В уборную», — буркнул я, не оборачиваясь. «Сейчас мне просто необходимо проветриться, иначе снова наговорю чего-нибудь». Покинула зал харчевни, вышла на крыльцо, и лишь только тогда, когда за спиной хлопнула дверь, я перестала ощущать на себе тяжелый взгляд магистра Айвена. Небольшое здание, в котором располагались удобства, притаилось в дальнем углу заснеженного дворика. Я не собиралась туда идти, мне просто требовалось немного времени, чтобы унять эмоции. Магия колола кончики пальцев, в груди образовался горячий комок. Если я снова потеряю контроль над своей силой, лучше будет, если это произойдет на улице, а не в помещении, где полно людей. Шевельнула пальцами, выплетая легкое заклинание, чтобы слегка ослабить давление изнутри, в надежде удержать контроль над магией. Порыв ветра сорвал охапку снега с ветвей пушистой ели и швырнул его в зазевавшуюся ворону, дремавшую на заборе. Та возмущенно каркнула, встрепенулась, отряхиваясь, забила крыльями, пытаясь взлететь, но новый порыв ветра толкнул ее на ветки дерева. Мне стало жалко бедную птицу. Я отпустила заклинание, гася порыва воздуха, стряхнула с кончиков пальцев остатки магии и хотела было вернуться в зал, но неожиданно столкнулась с кем-то большим в чёрном плаще. «Простите, я вас не заметила», — пробормотала я, посмотрев на незнакомца. «Это моя вина». Закутанный в чёрный плащ мужчина поднял голову и улыбнулся мне. Глубокий капюшон бросал густую тень на его лицо, поэтому я могла видеть лишь улыбку и мужественный подбородок. Кайл ждал возвращения девушки, поглядывая на дверь, за которой та скрылась. Адептка, что взбудоражила всю его жизнь, перевернула все с ног на голову. Мужчина даже представить не мог, что его миссия в Академии внезапно превратится в противостояние с какой-то девчонкой. Он сам не заметил, как за такой короткий срок Элис заняла собой все свободное пространство в его душе, в сердце и мыслях. Горькая усмешка легла на его губы. Девушка, владеющая снежной магией, сжигала дотла огненного мага, высшего. Она смотрела на него так своими голубыми глазищами, будто проникала в каждую клеточку его существа, пробиралась под кожу, намереваясь остаться там навсегда. И не было сил бороться с этим безумием. Более того, совершенно не хотелось, чтобы адептка Вэллис исчезала из его жизни хоть на мгновение. Брак с Нейлиной был предопределен много лет назад. Он знал ее еще с тех пор, как она была совсем еще девчонкой. Сам Кайл учился тогда в академии, все мысли молодого мага были заняты учебой и карьерой в будущем. Внимание красивой демонице дочери самого генерала Маккензи, одного из самых блестящих полководцев Империи, стало полной неожиданностью. Тем более, когда генерал пожелал встретиться с выпускником Академии Джейл Рос, Кайл даже растерялся. В то время у него не было даже мысли о том, чтобы создать семью с кем бы то ни было. Однако генерал был убедителен, намекнул, что упрямство – не лучшее качество для боевого мага и может стать помехой в карьере. Сердце ведьмака было свободно, поэтому он решил попробовать начать общение с Нейлиной. Девушка оказалась довольно интересной, слегка взбалмошной, но веселой и милой, особенно когда сама этого хотела. Кайл сам не заметил, как их общение стало более тесным, и впереди замаячила помолвка. И вот теперь в его сердце пылается сокрушительное не поддающееся никакому объяснению чувство к собственной адепке, которая смотрит на него так, будто видит перед собой врага, и не упускает возможности сказать, что он ей безразличен, и все влечение лишь последствия дурацкого приворота. К тому же, как оказалось, она еще и невеста какого-то демона. Надо же было так вляпаться. Где, интересно, носит эту девчонку? Он в очередной раз с тревогой посмотрел на выход. И фамильяр её куда-то запропастился. Рейна, не выдержал ведьмак, дождался, пока перед ним материализуется рысь. Проверь, где Элиссандра. Рысь растаяла в воздухе, но через несколько мгновений вернулась назад. Её нет, тихо ответила кошка. В её голосе сквозило беспокойство. Я проверила двор. Её следы только на крыльце. Дальше она не проходила. До уборной комнаты не дошла. кал уронил вилку, которую крутил в пальцах до тех пор. «Что?» Он вскочил на ноги, швырнул на стол несколько монет, широким шагом проследовал к двери, на которую все это время смотрел в ожидании возвращения Элис. Подавальщица едва успела отскочить с пути разъяренного высшего. Мужчина не отдавал себе отчета, что его пламенные крылья сами собой раскрылись за спиной, напугав посетителей харчевни. Всего один взмах, и он уже стоит на крыльце заведения. Оглядываясь, всё ещё надеясь, что его фамильяр ошиблась, что девушка ещё где-то там, на улице, любуется снегом, дышит морозным воздухом, пусть даже злится на своего декана. Пусть так. Лишь бы она была там. «Элис!» Позвал он растерянно, всё ещё не веря, что адептка могла куда-то испариться. Рейна снова материализовалась у его ног, пробежалась по заснеженному двору, принюхалась, чихнула и подняла на хозяина большие виноватые глаза. «Мне жаль». Только и смогла сказать она, опустив уши. «Ну вы ведь подруги», — раздраженно произнёс ведьмак. «Неужели ты её не чувствуешь? Ты собиралась стать её фамильяром, у вас должна быть хоть какая-то связь». «Это не моя вина, хозяин». Тихий ответ, но в последнем слове столько смысла. Кайл выругался сквозь зубы. Снова, чувство вины, окатило его горячей волной, грозя перерасти в ярость. Неужели девчонка решила от него сбежать? Опять. И теперь она знает, что преемник привратника она может управлять знаком Ако Это позволит открыть портал, куда она захочет. Даже за пределы Империи. Нужно успокоиться и взять себя в руки. Может быть, она совсем недалеко. Но беспокойство противной жабы ворочалось в душе. Он щелкнул пальцами, активируя поисковое заклинание. Только возле дверей харчевни нашлись остатки фона ауры девушки. Дальше ничего. Бутейлис никогда сюда и не выходила. Беспокойство усиливалось. Ведьмак добавил больше силы в плетении своего заклинания и расширил диапазон поиска, прочесывая мелкой сетью окрестности Остались едва уловимые следы адептки там, где пролегал их путь в эту харчевню из портального зала. Как бы сильно ему не хотелось в это не верить, но остается только признать. Элисандра сбежала. Вышла из харчевни, открыла портал и исчезла. От собственного бессилия хотелось кричать, крушить все вокруг. Зачем ему огненные крылья, если он не способен догнать девушку, ставшую целым миром для него? Зачем нужна сила Высшего, если ни одно его заклинание не способно сейчас определить ее местонахождение? Не может защитить ведьмочку от опасности, которая может ей грозить, ведь ее до сих пор ищет наемник с Барсом. Кайл лихорадочно думал, с чего начать поиски, сжимал кулаки в бессильной ярости, убеждая себя, что проявление эмоций сейчас не поможет, может лишь помешать. «Надо найти фамильяра девушки. Без него она не могла открыть портал, у неё нет таких способностей. Хотя есть дар привратника, но Элис ещё не обучена. Да и самого артефакта у неё нет, им всё ещё владеет Анур Прией. Решено. Нужно обратиться к магистру Стайрексу за помощью. В Академии есть методы и способы по поиску фамильяров. Найдём песца, отыщица избежавшая адептка». От такого простого и, казалось бы, очевидного решения на душе стало немного спокойней. Мужчина с удивлением посмотрел на свои руки. На кончиках пальцев танцевали крошечные языки пламени. И он снова из-за этой девчонки едва не лишился контроля. Быстро стряхнул брызги магии с рук. Вокруг него уже снег подтаял на земле. Любопытные зеваки стали обращать внимание на застывшего перед таверной высшего, предпочитая обходить это заведение стороной от греха подальше. Корчевник, гном-полукровка, уже недовольно поглядывал на знатного гостя, от которого вполне мог понести значительные убытки. Ведьмак тряхнул головой. Надо уходить и начинать поиски. «А что это вы тут делаете, а?» Раздался за его спиной невинный вопрос ехидным голосом. Кайл медленно повернулся, не веря своим ушам. За ним прямо на снегу сидел фамильяр Элис и рассматривал декана своей хозяйки, склонив голову набок бок. «Песец!» — выдохнул ведьмак.